Глава 6. Странные создания. Расследование преступной деятельности руководства корпорации Экстрополис продолжалось. Каждый день в штаб-квартире компании работало множество полицейских экспертов. Просматривали архивы, поднимали отчеты о проводимых в лабораториях опытах. Криминалисты обнаружили немало доказательств ужасных экспериментов над людьми и других преступлений, но их работа еще только начиналась. Чем глубже копали следователи, тем больше жутких подробностей всплывало. То и дело появлялась информация о новых злодеяниях, совершенных по приказу руководства Экстрополиса. Но президент корпорации не унывал. Армия его пронырливых адвокатов хорошо справлялась со своими обязанностями. Эдуарда Кривоносова даже освободили из-под домашнего ареста. Теперь он мог покидать пределы своего загородного поместья и беспрепятственно передвигаться по санкт эренбургу и его окрестностям. Преданные Кривоносову люди день и ночь работали, чтобы скрыть доказательства незаконной деятельности корпорации. Несмотря на все свои достижения, криминалисты пока не нашли сотой доли отчетов о сделках, экспериментах и преступных договорах с разными темными личностями. Эдуард Владленович тщательно следил за всем, что происходит в Экстрополисе и дочерних фирмах корпорации, и постоянно получал отчеты по особому спутниковому телефону, который полицейские не могли прослушать. Этим утром Эдуард Кривоносов Сидя в своем кабинете, разговаривал по телефону с руководителем службы безопасности Экстрополиса Яковом Каменецким. Новости не радовали. "Хочешь сказать, что к вам вломились какие-то детишки?" недовольно воскликнул он. Пластиковая трубка угрожающе затрещала в его стиснутых пальцах. "Как ты это допустил?" "Мы не ожидали такого наглого вторжения", сдержанно ответил Яков. Здание клиники неприметное, ничем не выделяется. Именно такие мы обычно используем. Но всё же оно привлекло внимание этой шпаны. Скорее всего, это полоумные защитники живой природы. Я о них слышал. Они явились, чтобы выпустить из клеток подопытных животных, Ну и случайно открыли клетку этого монстра. Его кодовое имя — 2. Зловеще проговорил Эдуард. Так значит, тварь вырвалась на свободу? Двое наших охранников погибли, где-то он из здания и скрылся где-то на территории заброшенного зоопарка. А где в это время был ты? Ледяным тоном осведомился Кривоносов. Мы пытались догнать взломщиков, но они ускользнули. Их шофер слишком хорошо водит машину. Какой непрофессионализм, Яков. Я не ожидал, что монстр вырвется. Когда я выбегал из клиники, мои люди уже почти загнали его в угол, но он оказался сильнее. Ты не ожидал? Эдуард недобро усмехнулся. А иногда стоило бы хоть ненадолго включить мозг. Вы уже прочесали старый зоопарк? Как раз занимаемся этим. Но его территория так огромна, вас кто-нибудь видел? Нет, Эдуард Владимирович. В этих развалинах никто не обитает, разве что какие-нибудь бродяги. Зоопарк давно закрыт, посетителям бывать здесь запрещено. Президент тихо побарабанил костяшками пальцев по столешнице. Теперь там обитает гитеон, медленно произнес он. А скажи-ка мне вот, что Вы выдержали тварь в запрети и кормили ее сырым мясом? Она хоть что-нибудь соображает? Как он смешил. Не понял Каменецкий. у нее имеется хоть какой-то проблеск интеллекта. Или это просто гигантская злобная гора мышц и щупалец, как и первый экземпляр. Профессор Штерн постоянно вводил гидвону какие-то препараты, чтобы блокировать мозговую деятельность. Монстр только и может, что рычать, крушить все вокруг, да пожирать мясо. Ничего другого он не ест. Значит, он не сможет разболтать наши секреты. Если на него вдруг наткнутся следователи из департамента безопасности, это радует. Но в ваших интересах отыскать его раньше и убить, спросил Яков. "Ну уж нет. Мы столько времени и средств потратили на создание этих экспериментальных монстров. Брать только живым. Вернете его в клетку и пусть профессор Штерн продолжает свою работу. И вот еще что. Да с готовностью произнес Каменецкий. Если упустишь эту тварь, президент корпорации выдержал паузу. Я посоветую Штерну сделать гидона 3 из тебя самого. На том конце провода Яков лишился дара речи. Эдуард Кривоносов довольно усмехнулся и положил трубку. Президент Экстрополиса славился своей способностью сохранять хладнокровие в самых экстремальных ситуациях. Но никто и не догадывался, каких дьявольских усилий ему это стоило. Ни на кого нельзя положиться. Он столько сил прикладывает, чтобы Легавы наконец отстали от Экстрополиса. Штаб-квартира кишмя Кишмякишит полиции. хорошо еще, что следователи понятия не имеют о существовании некоторых дочерних фирм, а то работники этих секретных предприятий не устают преподносить неприятные сюрпризы. Да ещё родной сынок, будь он неладен, подрался вчера в школе и разбил какое-то стекло. Как будто мало ему других проблем. Дверь кабинета отворилась и в кабинет вошла Луиза. При виде жены Эдуард побледнел от ярости. Он много раз просил ее стучать прежде чем войти, но она попросту игнорировала его просьбы. Луиза выглядела превосходно. Ее личный визажист не зря получал такую большую зарплату. Мело наложенная косметика скрывала преждевременные морщинки и темные круги под глазами. Она выпивала и не делала из этого большого секрета. Все окружающие знали, что Луиза любит иногда пригубить дорогого красного вина. Эдуард неоднократно ругался с ней за этого, но она и не думала избавляться от своей пагубной привычки. "Это все ты виноват", кричала она ему во время ссор. Ты и твое равнодушие сделали меня такой, твой проклятый бизнес, твоя занятость, я целыми днями сижу дома одна, по крайней мере, когда я выпью, мне не так одиноко. Занималась бы лучше сыном. Аркадий вырос настоящим обдолтусом, ленивым и слабохарактерным, весь в мать. Эдуард недолюбливал собственного сына. Когда-нибудь ему предстояло унаследовать корпорацию, но Глядя на сына Эдуард сильно сомневался, что тот станет достойным преемником. Ты готов? спросила Луиза. Для поездки в школу она оделась словно на светское мероприятие. Длинное темно-зеленое платье выгодно подчеркивало стройную фигуру. На шее блестела нитка жемчуга, изящно уложенные волосы дополняли изысканный облик. Мне обязательно там присутствовать, скривился Эдуард. Зауч просила, чтобы мы приехали вдвоем». Старая ведьма, бросил Кривоносов. Я и так привлекаю к себе слишком много внимания. Не хватало еще, чтобы журналисты подловили меня в этой проклятой школе. Луиза насмешливо изогнула бровь. Тебе некого в этом винить, кроме самого себя. Я много раз предупреждала, что твой бизнес до добра не доведет. Благодаря моему бизнесу ты и твой сын живете в шикарном особняке и ни в чем не нуждаетесь. Сильно ошибаешься, Эдвард, тихо возразила Луиза. Деньги и роскошь не могут заменить всего. Но ты не жалуешься. Дорогая одежда, драгоценности, вино наконец. Стоимость одной бутылки твоего любимого шампанского равняется месячной зарплате нашей горничной. Хочешь меня в чем то упрекнуть? Взорвалась Луиза. Под идеальным макияжем проступили красные пятна. Мой муж преступник, криминальный воротила, находящийся под следствием. Да За мной постоянно следят, не попарацы, так и щейки из департамента безопасности. Приходится сильно стараться, чтобы уйти от преследования. И что? тоже начал злиться Эдуард. Ничего этого не случилось бы, если бы не твоя проклятая корпорация. Мы могли бы жить, как обычная семья, каких тысячи в этом городе. Ты снова пытаешься обвинить во всем меня. Но давай посмотрим правде в глаза, Луиза. Ты пьяница, а твой сын идиот. И я здесь ни при чем. Может, я и пьяница, но Аркадия не трогай, взвизгнула Луиза. Парень изо всех сил старается тебе угодить, ищет твоего одобрения, но тебе плевать на него, как и на меня. Потому что он идиот, повторил Кривоносов. Твой сын полный тупица. Он и твой сын тоже. Иногда я жалею об этом, холодно произнес Эдуард. Луиза Лиззаси Класиус уставилась на мужа, потом ее глаза презрительно сощурились. Она молча развернулась и вышла. Предупреди шофера, чтобы открыл ворота, крикнул ей вдогонку Эдуард. Так и быть, поеду с вами, только сделаю еще парочку звонков. Луиза с грохотом захлопнула за собой дверь. Тяжело дыша от ярости, она прошла в центр гостиной и потянулась к стоящему на барной стойке графину с коньяком. Женщина наполнила пустой бокал. Ее руки тряслись, горлышко графина дребезжало о край бокала. «Не рановато ли для спиртного", раздалось вдруг за ее спиной. Луиза резко обернулась. На мягком диване, закинув ногу на ногу, сидел ягуар. Странно, но она не заметила его присутствия, когда вошла в комнату. Он был в черных брюках и темной футболке, туго обтягивающей мускулистый торс. Тело ягуара покрывало короткая золотистая шерсть, местами покрытая черными пятнами. Зеленые кошачьи глаза внимательно смотрели на Луизу. "Я не видела тебя", сдержанно произнесла она. "Конечно", кивнул метаморф. "Меня трудно заметить". Он одним движением поднялся с дивана и подошел к ней почти вплотную. Луиза робко попятилась, но наткнулась на журнальный столик. Ягуар почти на голову был выше ее. "Ты боишься меня?" вкрадчиво спросил он. Луиза покачала головой, стараясь взять себя в руки. просто не доверяю. А чего же?" Метаморф мягко улыбнулся, сверкнув белыми клыками. "Среди приспешников моего мужа столько всяких странных созданий", сказала она. "Я взяла за обыкновение не доверять никому из них, особенно тем, кто с ног до головы покрыт шерстью". "Я могу это легко исправить", произнес ягуар. На глазах потрясённой Луизы его шерсть начала редеть и вскоре просто втянулась в тело. Черты лица разгладились, превращаясь в человеческие. Лишь кошачьи глаза с узкими щелками зрачков остались неизменными. Да светлые коротко остриженные волосы на голове кое-где еще покрывали темные крапинки. Неожиданно Луиза увидела перед собой довольно привлекательного мужчину. Она судорожно вздохнула. "Не знала, что ты на это способен", произнесла она. "Это лишь недавно выяснилось", кивнул Егор. Но я редко этим пользуюсь. В кошачьем обличии я гораздо сильнее. Понятно, Луиза поднесла бокал к губам. Что тебя так расстроило? поинтересовался Метаморф. Это так очевидно. Луиза не обратила внимания, что он обращается к ней на ты, хотя все остальные работники этого поместья никогда себе подобного не позволяли. Я заметил, что ты выпиваешь, когда у тебя на душе неспокойно. Женщина замерла, затем вздохнула и опустила бокал. У меня всегда только один повод для расстройства, сказала она. Мой муж. Но ты его послушный наемник, так что мне лучше не обсуждать с тобой свои семейные проблемы. А я очень хорошо умею слушать, улыбнулся Егор. Его зубы теперь тоже выглядели вполне по-человечески. К тому же, моя преданность твоему супругу тоже имеет свои границы. Он осторожно забрал у нее бокал со спиртным и поставил его обратно на столешницу. Луиза смотрела с интересом. Но тут дверь кабинета неожиданно распахнулась, и в гостиной появился Эдуард Владимирович. "Луиза?" тут же отвернулась от ягуара. "Я готов", объявил Кривоносов, словно не замечая застывшего посреди комнаты метаморфа. — Зови, Аркадия. чем скорее мы покончим с этим родительским собранием, тем лучше. Он пересек гостиную и начал спускаться по лестнице. Луиза молча пошла за сыном. Егоар проводил женщину внимательным взглядом, затем взял ее бокал и залпом осушил его.